Когда Тариша вернулась к дверям их свинью-покоев, обнаружила привалившегося к ним спиной Гроя Вирыша. Блондин стоял, сложив руки на груди и прикрыв веки, и, казалось, дремал. Но едва она вывернула из-за угла с недовольной гримасой, почуяла его раньше, чем увидела. Он открыл блеснувшие в темноте желтым огнем глаза и встряхнулся. «Что?» остановившись перед ним недружелюбно спросила фарка она беспрекословно приняла его первенство в их бригаде однако это вовсе не значило что он мог от нее что-то требовать оборотень демонстративно втянул носом воздух это я должен спросить у тебя тариша что что с тобой ты возбуждена она прищурилась дать бы этому наглецу лапой промеж ушами, чтобы знал свое место. Однако с верышем это было опасно. Она уже видела его в звериной ипостаси, отметила грацию и, несмотря на внешнюю хрупкость, недюжинную даже среди оборотней силу. И потому решила сказать правду. «Где-то здесь один из наших, самец, и я хочу его», сказала и посмотрела вызывающе, «Мол, не тебя, солнечный кот. Что, съел?» Однако Грой не обратил на ее вызов никакого внимания, лишь подобрался будто перед прыжком. «Можешь определить, из каких?» «Наш, кошак, но я его не нашла. Шла по следу и оказалась в тупике». Вераш покачал головой. «Нам морочат голову Тариша». — Я не сомневаюсь, что Ягарай Рю ворон и его товарищи где-то здесь, и твои слова лишь подтверждают это. — Дикрай Дэныш, охотник мглы, барс. Он усмехнулся. — Кошак, как ты выразилась. — Давай-ка расскажем об этом Вителье и остальным. Без интимных, разумеется, подробностей. Тариша внимательно посмотрела на него и кивнула, соглашаясь. — Блондин не язвил говорил серьезно. Вдвоем разбудили остальных, собрали в комнате сонно-трущие глаза волшебницы, и Фарга коротко рассказала, как почуяла запах оборотня, как пошла по следу и уткнулась носом в стену. «Я не могу ошибаться», — уверенно заявила она. «Он не просто был здесь, в цитадели, он здесь и сейчас. Я находилась совсем близко от него». Вита встретилась глазами с глазами Гроя. Тот будто ждал чего-то от нее. Сомневаясь, правильно ли она понимает скрытый подтекст его взгляда, волшебница неуверенно предложила. «Сам не хочешь перепроверить?» Тот молча кивнул и выскользнул за дверь. Оставшиеся переглянулись. Сон улетучивался, сменяясь нервным напряжением, ощутимо сгущающимся в комнате. Деликатный стук прозвучал, как удар грома, заставив Винью подскочить на месте, а сестер-рубак выхватить топорики. В помещение вошел зеленоглазый красавец-эльф, тот самый, что любезно отконвоировал бригаду в цитадель. «Ох!» — кажется, сильно расстроился он. «Ночные посиделки в полном разгаре, но без меня. Как же так? И где угощение?» Вот и я, думаю, буркнул тролль. Что будем праздновать? Не обращая ни на кого внимания и подсаживаясь прямо к Вителье, поинтересовался прибывший. Помнится, в Гропотуке мы использовали любой повод для праздника. В Гропотуке? переспросила волшебница. Вы там бывали? «Я прожил там двадцать лет, пока был студентом, а затем и аспирантом магического университета». «И я там училась», — обрадовалась Вителья. «А какое у вас направление?» «У тебя», — поправил эльф, очаровательно улыбаясь. «Поскольку наша магия сильно отличается от общепринятой, и обучаемся ей мы только на родине», Там я проходил дополнительный курс по природным лекарственным веществам и ядам текрея. Надо же знать, что стоит, а что не стоит срывать с куста за границей Лемаля». Вита засмеялась. Варгас дернул плечами и, отойдя к дальней стене, сел в кресло и закрыл глаза, показывая, что разговор ему вовсе не интересен. Венью с восхищением смотрела на эльфа хоть умом понимала, что перед ней, скорее всего, враг, ничего поделать с собой не могла. Тот просто излучал силу и чувственность, да и смотреть на красивое лицо, ямочки на щеках, блестящие, будто шелковые волосы, обрамляющие мужественное лицо с резкими чертами, было приятно. Одинаково хэкнув, рубаки убрали топорики и расслабились. Вернувшись сюда, я занялся разведением редких растений. Продолжил Дарьян, не обращая на них никакого внимания и глядя только на волшебницу. Коллекцию собирал по всему миру. Привозили друзья в основном. Например, на моей плантации растут редчайший мохнатый цветок, полярный эдельвейс из весеречья и глюкозимая кордебанка. С виду обыкновенный лесной гриб, одним кусочком которого можно навести любовный морок на население крупного города, вызвав тем самым демографический взрыв. «Ой, как интересно!» — заблестела глазами Вителья. Об этих растениях она слышала и читала, когда училась, но ни разу их не видела. «Хочешь взглянуть?» — мурлыкнул эльф, подавая ей руку. Дробуш с готовностью поднялся. «Мы только туда и обратно, друг мой!» Безмятежно взглянул на него Дариан. «Не стоит беспокоиться!» «С ней!» — в своей манере пояснил тот. «Дробуш и я неразлучны!» — уточнила волшебница. Эльф едва уловимо наморщил нос. «Ну хорошо, пусть он идет, а остальным я сейчас прикажу подать угощение и будем праздновать!» «Ну уж нет!» — подал голос со своего кресла Серафин. «Вита никуда не пойдет одна, только с нами!» Волшебница посмотрела на него возмущенно, но промолчала, понимая, что маг прав. Не стоит гулять в незнакомых местах с малознакомыми эльфами, вещающими о галлюциногенах. «Идем смотреть кардебанку!» подвела чертуров усилия, энергично взмахнув кулаком. Надо бы нам, гномам, этот грип иногда использовать в этих самых демографических целях. На мгновение зеленые глаза Дариана вспыхнули яростью. Однако этого никто не заметил, поскольку взгляды были обращены к Верышу, неведомо как оказавшемуся в комнате. Более того, Он поднимался с кресла рядом с Серафином, будто так и просидел тут на протяжении всего разговора. «Признаюсь, я тоже с удовольствием посмотрел бы на вашу плантацию, Дариан. вежливо улыбнулся он. «Полагаю, там должны быть созданы особые условия для обитания растений». «Далеко идти-то», — перебила его Тори. «К угощению успеем вернуться?» Эльф сдержал вздох и поднялся, не отпуская руки вительи. «Не беспокойтесь, почтенная рубака, цитадель покидать не будем. Ваш предводитель прав. Для моих растений нужны особые условия». На едва уловимую паузу в его словах никто не обратил внимания.